Епископ Драгуаны ждал молодого священника в течение многих недель. Он спрашивал о нем буквально каждый божий день. Викарию стало жаль, что епископ так и не дождался Энноги, не дождался каких-нибудь несколько часов. В личном деле Энноги также находились посвященные ему записи Акена, а еще финансовые ведомости, которые новый кюре должен был подписать по приезде. Шуке решил, что пришло время кое-что объяснить. Как я уже говорил вам раньше, взволнованно начал Викарий, его преосвященство Акен очень хорошо знал все двенадцать приходов своей епархии. Он исколесил эти места вдоль и поперек. Акен был прекрасным провинциальным епископом. Я в этом не сомневаюсь. Тем не менее, Викарий сделал паузу. Продолжайте, сказал священник. В прошлом году мы узнали, что существует еще одна, тринадцатая деревня. Мы ее обнаружили при ужаснейших обстоятельствах. Эта деревня в течение многих и многих лет была совершенно забыта всеми, в том числе и церковниками епархии. В нескольких своих письмах к Ноги епископ Акен настойчиво предупреждал его о некоторой неопределенности его назначения, однако молодому человеку и в голову не приходило, что это назначение будет до такой степени неопределенным. Шуке продолжил свой рассказ. Эта деревушка находится в самом отдаленном районе и считается самым, скажем, нездоровым местом нашей епархии. До нее отсюда четыре дня конного пути. Уже более полувека эта деревушка существует в полной изоляции, без приходского священника и без каких-либо контактов с остальными населенными пунктами нашей епархии. Это просто беспрецедентный случай. Последний раз служитель церкви появлялся в этом маленьком приходе, В 1233 году это был некий отец Косм. «Но как такое вообще могло произойти?» — спокойно спросил Энноги. ноги «Как церковь могла потерять или, скажем, забыть на этой христианской земле о приходе, где есть жители?» «Это произошло из-за кое-каких особенностей ее расположения. Эта деревушка...» окружена болотами и топами, которые все больше разрастались и в конце концов поглотили все подъездные пути. Кроме того, в первой половине этого века в Драгуане неоднократно свирепствовали различные эпидемии. Было установлено, что пурула, болезнь, при которой тело человека покрывается гнойными язвичками, всегда начинала распространяться именно из этого болотистого района епархии, и об этих местах пошла дурная слава. Жители Драгуана с тех пор старались не появляться там. Эту местность покинули даже дикие животные. Валяющихся на земле трупов там становилось все больше, их никто не убирал. Болото непомерно разрастались. После одной особенно тяжелой зимы жители близлежащих деревень, не получая никаких известий из этой деревушки, решили, что там никого не осталось в живых из-за холода и очередной эпидемии. и никто, по всей видимости, даже не удосужился поехать туда и на месте проверить истинность этого предположения. А отец Космо, тот, что появлялся там в 1233 году, он тоже заболел и вернулся к себе в Соселандж, чтобы подлечиться. Говорят, что он буквально чудом выжил во время предыдущей эпидемии, случившейся в 20-е годы, но на этот раз Мор охватил и Соселандж, и Кюре не удалось выжить. Никто не приехал ему на смену. Ги некоторое время молчал. Было слышно, как порывы ветра с силой ударяют в окошко, а внутри здания гуляют сквозняки. Шуке стало совестно. Он подумал, что слишком уж застращал молодого Кюре. Ему не следовало рассказывать все это таким холодным деловым тоном. — А сколько жителей еще осталось в этой деревне? — наконец спросил Ги. Насколько я знаю, 26 человек. Шуке посмотрел на один из листов пергамента, вытащенных из сундука: 13 мужчин, одиннадцать женщин и двое детей, 14 крестьянских дворов. А каким образом стало известно, что эти люди все еще живы? Отчасти благодаря ведомостям о сборе церковной десятины. Церковной десятины? Да, кроме выполнения обязанностей викария, я еще занимаюсь сбором церковной десятины. Сравнивая ее поступление в нынешнее время и в прошлые года, я обнаружил странное уменьшение подати после 1233 года.